аэропорт нью дели имени индии ганди какая ирония меня назвали в ее честь как и этот аэропорт показался мне настоящим муравейником по сравнению с Пулково. несмотря на то что так называемый терминал номер два обновили как я прочла в брошюре коротая время в полете он все равно не справлялся с огромным количеством пассажиров Садясь с подножки автобуса подвезшего меня к зданию аэропорта, я погрузилась в жаркий, душный, бурлящий поток разношерстной публики, который, как лава, изливающаяся из жерла вулкана, понесла меня вперед. Здесь были европейцы в костюмах и с кейсами, по всей видимости бизнесмены, разъезжающие по делам своих фирм, а также мужчины в разноцветных челмах в сопровождении женщин в пестрых саре, увешанных золотыми украшениями подобно рождественским елкам. Туристы бороздили помещения аэропорта беспорядочными толпами. Мусульмане в белых одеждах путешествовали большими группами. Не обошлось здесь и без японских туристов, неистово фотографирующих все и вся. Стоя посреди этого человеческого водоворота, я почувствовала себя песчинкой на берегу океана, которую того и гляди смоет волной. С трудом отыскав ленту, по которой двигался багаж, я терпеливо ожидала, когда же появится мой чемодан. Но вот уже трижды мелькнула приметная красная спортивная сумка, а моего багажа что-то не видно. "Простите", обратилась я к дружелюбной служащей аэропорта, одетой в сари цвета хаки. "Я не могу найти свой багаж. С какого вы рейса, мадам?" поинтересовалась она. Я назвала И девушка принялась названивать кому-то по местному телефону. Через полчаса выяснилось, что дела плохи. Мне очень жаль, мадам, сказала служащая. Но, похоже, ваш багаж еще не прибыл. Какая-то путаница во Франкфурте, где вы делали пересадку. Хоть она и извинилась, было не похоже, чтобы индианка в самом деле о чем-то сожалела. Видимо, потеря багажа здесь не в новинку. Только вот меня. Это обстоятельство по понятной причине не радовало. В багаже было все, что могло понадобиться в чужой стране, где нельзя ничего пить и есть, если оно предварительно не прошло санитарный контроль. Вдобавок к этой неприятности я что-то не видела в толпе встречающих никого с табличкой, где значилось бы мое имя, а ведь Егор обещал, что один из сыновей Бадшпаи обязательно будет в аэропорту. Служащая аэропорта. Уже утратила ко мне интерес и переключилась на немецкого туриста, потерявшего свой рейс. Отойдя от стойки, я нервно озиралась по сторонам, прижимая к себе сумочку, в которой находилось лишь самое необходимое деньги, документы и косметичка. Знающие люди предупреждали, что в людных местах пышным цветом цветет воровство, и карманники прямо-таки кишмяки шат в аэропортах и на вокзалах. Ну, и что мне теперь делать? Борясь с искушением сесть на первый же рейс домой, я медленно направилась в сторону выхода. Адрес отцовского дома лежал в моей сумочке, но, глядя на бесконечные потоки людей, я сильно сомневалась в том, что сумею самостоятельно его отыскать. Когда мы только приземлились, а было это в девятом часу утра, жара уже ощущалась, однако теперь в половине одиннадцатого Солнце палило так, что асфальт плавился на глазах, а в воздухе висела голубовато-серая дымка, дрожащая, как мираж в пустыне. Через тонкую подошву мои ноги ощущали жар, исходящий от тротуара, и я почувствовала, что уже вся взмокла, несмотря на то, что одета в легкий льняной костюм. «Нет, приезд сюда был самой большой ошибкой в моей жизни», Но это, как выяснилось, было лишь начало. Едва я покинула здание аэропорта, как ко мне подлетела целая толпа мужчин, наперебой голосящих что-то на смеси всех языков мира, за исключением, пожалуй, только русского. Я слышала, что в Индии полно нищих, но эти люди не походили на таковых, и через несколько минут я сообразила, что они таксисты, сгорающие от желания доставить меня в любую точку Дели их глаза горели, руки вскидывались в эмоциональных жестах, и голова моя буквально лопалась от их громких призывов и уговоров. Если бы я могла, непременно убежала бы прочь, не разбирая дороги. Но мужчины окружили меня настолько плотным кольцом, что не оставили путей для отхода. И в тот самый момент, когда я уже готова была потерять сознание от жары и стресса, за моей спиной раздался требовательный мужской голос. Я не имела ни малейшего понятия, что он говорит, но таксисты, судя по всему, прекрасно поняли смысл сказанного и отхлынули, оставив меня в одиночестве наслаждаться возможностью дышать свежим воздухом. «Все в порядке», — проговорил тот же самый голос, что разогнал толпу. «Присядьте-ка». Сильные руки взяли меня за плечи и насильно усадили на парапет. Когда я, немного придя в себя, подняла голову, то увидела внимательно глядевшие на меня карие глаза. Мужчина сидел на корточках и смотрел на меня. Тонкое, худое лицо, не походившее на большинство тех, что успели встретиться на моем пути в этой стране, выглядело весьма привлекательным. От темных, глубоко посаженных глаз до аккуратно подстриженной бороды и усов, из-под которых сверкали в улыбке белые зубы, резко контрастировавшие со смуглой кожей. Прямые жесткие волосы, черные с сединой. Кажется, этот цвет называют перец с солью. Были коротко стрижены, открывая широкий лоб. «Вы Индира Варма?» — вдруг спросил мужчина. Я только собралась удивиться, но он тут же пояснил. «Вас невозможно не узнать. Вот приедете домой, и сами все поймете». «А вы, значит...» «Один из братьев Бачпаи, поинтересовалась я, подумав, насколько, оказывается, сыновья могут не походить на отцов. «Нет, меня зовут Милинд», — покачал он головой. «Милиндатта». «Арджун Бачпаи попросил меня вас встретить. Я коллега вашего покойного отца». «Господин Бачпаи не упоминал вашего имени», — заметила я, поднимаясь. Милинд также встал и я с удовольствием отметила, что он выше меня. «Все потому, что я не член семьи», — улыбнулся он. «Хотя за долгие годы работы с вашим отцом я, пожалуй, почти что им стал. Любой родственник Протапа Варма и мой родич тоже». «А где, кстати, ваши вещи?» — поинтересовался он, озираясь по сторонам. «Они остались во Франкфурте», — горестно ответила я. «Одежда». Ерунда, отмахнулся он. Завтра я приеду сюда и устроим веселую жизнь. Живо отыщут потерю. Да, гры около четырех часов езды, но я постараюсь управиться за три. Моя машина рядом. Пошли. Автомобиль был подстать хозяину, гоночная модель Porsche, приземистая, черная и пучеглазая, и я поняла, что обещание управиться за три часа имело под собой веские основания. Видимо, папины коллеги и в самом деле неплохо зарабатывают. Он сорвался с места с бешеной скоростью, и я испугалась, что мы можем кого-то сбить, учитывая невообразимое количество народу на улицах города. Однако волновалась я напрасно. Миллинд оказался прекрасным водителем и легко лавировал по запруженным людьми и транспортом улицам. Я с интересом смотрела по сторонам. Мимо проносились моторикши, каким-то чудом сохраняющие равновесие на трех колесах. Дорогие иномарки и старенькие, дышащие на Ладен автобусы с распахнутыми настежь дверьми, так как кондиционеров в салонах не предусматривалось, а жара стояла невыносимая. Центр города выглядел вполне презентабельно, с обилием старинных зданий и памятников. Мы выехали на хайвей, который, как заметил Милленд, вел прямиком к месту нашего назначения. Несколько раз передо мной мелькнули знакомые очертания величественного пятикупольного строения, нарисованного на гигантских плакатах. «Тадж», — пояснил Милент, заметив мой интерес. Я и сама догадалась, что волшебное сооружение из белого мрамора и есть знаменитый Тадж-Махал, построенный султаном Шах-Джаханом для любимой жены Мумтаз-Махал. Да, в те времена любовь увековечивали в мраморе с мозаикой из цветных камней, а теперь букет чахлых гвоздик и коробка дешевого шоколада. Вот и все, что может ожидать среднестатистическая женщина от современного влюбленного. «Вы его обязательно увидите», — добавил Миллинд. «В Агре есть что посмотреть. Ваш покойный отец построил там несколько клиник, а потом возвел несколько в Дели и других городах. Недавно в Агре по соседству с Тадж-Махалом Протап заложил фундамент нового филиала, который должен был стать венцом его карьеры. Но сейчас работы приостановлены, пока не решен вопрос о наследстве. Агро красивый город, но опасный, особенно для иностранцев. Хотя, наверное, это можно сказать о любом городе мира. «Согласна», — кивнула я, — «в Питере, то есть...» В Санкт-Петербурге есть районы, в которые лучше не соваться. Везде все одинаково, но тут, видите ли, имеется своя специфика. Вы, конечно, похожи на идианку. Кровь, как говорится, не вода. Но по вашему оглушенному виду сразу заметно, что вы не здешняя. По оглушенному виду? Ну, растерянному. Это нормально. Ведь все здесь вам не знакомо, интересно. Поэтому прошу вас об одном, Индира. «Никогда! Не выходите из дома без сопровождения!» Я посмотрела на Мелинда в надежде уловить улыбку на его лице, но он был совершенно серьезен. «Что, без мужчины рядом тут вообще передвигаться нельзя?» – спросила я недовольно. «Ну, зачем же сразу мужчины?» – пожал плечами мой новый знакомый. «И женщина сойдет, только местная». Она не позволит ворам и попрошайкам вас облапошить, да и не потеряетесь. И где же я найду такую женщину? О, с этим проблем не возникнет. Вот приедете домой, увидите. Он уже вторично пугал меня приездом домой, как будто я и так не чувствовала себя ни в своей тарелке. Встреча с родственниками представлялась мне сущим кошмаром. И несмотря на то, что в салоне была комфортная температура, Я поежилась. Я и не заметила за разговором, как пролетело время, и мы въехали в Агру. Через полчаса, миновав широкие чугунные ворота, свернули на боковую дорогу, засаженную кипарисами. — Здесь начинаются владения варма, — сказал Милинд. — Уже? — Мы ведь въехали в ворота, вы заметили? Вскоре дорога стала закругляться, и мы оказались еще у одних ворот, увенчанных какими-то фигурами, видимо, из индийской мифологии. А за ними возвышалось нечто бело-розовое и громадное. Охранник, сидящий в высокой будке, узнал автомобиль Милинда. Раздался долгий мелодичный гудок, и ворота распахнулись, впуская нас во двор. Честно говоря, назвать двором площадь, лишь немногим уступающую дворцовой по размеру, язык не поворачивался но по отношению к дому, вернее дворцу, он именно таковым и являлся. Посреди двора расположился мраморный фонтан, слон, стоящий на черепахе, запрокинув голову и выпуская струи воды из хобота, устремленного к небу. Я до шести лет прожила здесь, в этом самом доме, но в моей памяти не сохранилось никаких воспоминаний. Может, дело в том, что маленькие дети не обращают внимания на вещи, Важное взрослым. Любой человек сознательного возраста, раз, увидев столь величественное и претенциозное здание, поражающее смешением европейской и восточной роскоши, ни за что не забыл бы такого зрелища. Разглядывая все это великолепие, я не сразу заметила, что Милент уже вышел из машины и распахнул передо мной дверь, терпеливо ожидая, когда же я перестану таращиться и обращу на него внимание. «Еще насмотритесь», — улыбнулся Миллинд, когда я, ощущая себя ужасно неловко, выбралась из удобного салона под палящее солнце. «А пока прошу вас пройти в ваши владения. В мои? Ну, разумеется, ведь именно вам принадлежит все это по закону. Так захотел господин Варма». «И что, все родственники с этим согласны?» — задала я давно интересующий меня вопрос. Милент внимательно посмотрел на меня. «Что рассказал вам господин батшпаи «Почти ничего, кроме того факта, что мой брат сейчас находится в тюрьме по обвинению...» «В убийстве отца. Это так», — кивнул он. «Тогда, видимо, мне придется ввести вас в курс дела. На данный момент в доме обитают ваша бабушка Мамтаджан, мать вашего отца, его вдова Анита». Ее сын Санджай, до того, как был арестован. Также есть двоюродный брат Мамты Джан, Анупам. Он не проживает здесь постоянно, но часто навещает сестру и остается на месяц-другой. Племянница Мамты Джан, Сушмита, ее муж Каран и дети, Сурья и Абишек. Сушмита исполняет обязанности домоправительницы, но вы в любой момент сможете это изменить, если пожелаете. А еще Чхая. Что еще за Чхая? Воспитанница господина Варма. Она была дочерью одного из наших служащих, который скоропостижно скончался 10 лет назад. И ваш отец проявил милосердие и не позволил девочке попасть в сиротский приют. Она живет в доме на правах члена семьи. У меня голова шла кругом от запутанных родственных связей. Все эти люди мне совершенно чужие и они наверняка воспринимают меня как гунна вторгшегося на их территорию и грозившего нарушить привычный уклад жизни. — Прямо-таки куча народу! — пробормотала я. — И не все они, как вы правильно догадались, будут счастливы вас видеть. Вот оно! Огромный дом, великолепный сад, фонтан и так далее — все это лежит на поверхности. Красивая оболочка наследства папы в недрах которого бушуют нешуточные страсти. «И кто же ненавидит меня сильнее всех?» поинтересовалась я, внутренне содрогаясь. «Ненавидит» — это слишком сильное слово. Не думаю, что кто-то из домочадцев испытывает к вам нечто подобное, ведь они вас совсем не знают. Но есть по меньшей мере два человека, которые вам рады. Ваша бабушка, к примеру, спит и видит, «Когда же вы приедете?» «А кто второй человек?» Спросила я. «Он перед вами», — улыбнулся Милинд. «Ну, пойдем, что ли?»